Роберт вспомнил слова Франкона. Сегодня он видел своими глазами, что Ролло готов рискнуть жизнью ради франкской принцессы. Что касается ее самой, то стоит только взглянуть на нее, чтобы не оставалось сомнений относительно ее чувств. Нетрудно догадаться, что Снефрит предприняла Ахам разрешить все затруднения, избавившись от пленницы. И если это так, значит, епископ прав. Много позднее, когда дичь уже жарилась над углями, А босс потянулся в Верноном, с ним были отправлены и обе женщины, Ролло и герцог повели, наконец, речь о главном. «Я уже говорил, что обязан тебе, если тебе нужен мир, готов выслушать твои условия», начал Ролло, когда они удалились от остальных охотников, направившись к опушке леса. Оба держались непринужденно, однако неподалеку от каждого из них расположилась по вооруженному воину, На стволе поваленного бука уселся Ги, а у кустов, облокотясь на древко секиры, застыл Рагнар. Оба находились достаточно далеко, но невольно прислушивались, стремясь уловить, о чем беседуют правители. «Не стоит помнить о таких мелочах, Ролан», — жуя пахнущее дымом мяса, возразил Роберт. «Охота есть охота. И если нам случается смотреть друг на друга как на дичь, то, по крайней мере, не тогда, когда мы вместе гоним зверя». Сегодня я доволен, хотя и признаюсь, что в тот миг вовсе не помышлял о твоем спасении, скорее о таком трофее, как рога этого чудовища. И тем не менее ты многого добился, сделав меня своим должником. Мне ли не знать, что тебе как никогда необходим мир с норманами? С Рихардом Бургунским, вы на ножах. Тебе без конца приходится отправлять своих людей во владение Герберта Вермандуа, брата твоей супруги поскольку тому не под силу сдерживать своего воинственного соседа Будуэна Фландерского. А Эбль-Пуатье скорее готов подчиниться Вильгельму Аквитанскому, нежели тебе. Так что тебе поистине повезло сегодня на охоте. Роберт невольно усмехнулся, глядя на Ролло. Как мало в тебе Ролла осталось от того варвара, каким ты явился с севера, не желая признавать ничей власти и надеясь лишь на силу своего меча. Теперь ты знаешь всех и вся... И следует отдать должное у тебя отличные осведомители. Но главное не это, а то, что ты не только твердишь о непобедимости воинов Фодина, но и взвешиваешь, как обстоят дела у твоих недругов. ловец удачи, король моря умер, ему на смену идет мудрый герцог кру Нормандский. Роберт нарочно использовал франкский титул вместо титула Конунга, которым именовал себя Самролу. Пусть эта мысль войдет в него! и дремлет до нужного часа, когда тот готов будет принять герцогство, отказавшись от мысли о венце. Ибо корона не для него. Роберт был готов считаться с Норманом как с равным, но не как с повелителем. Жестом, каким поднимает чашу, Ролло поднял кинжал с нанизанным на него куском сочного мяса, давая понять Роберту, что оценил похвалу. «Будь это не Ролло, а кто-нибудь другой, герцог счел бы себя...» задетым подобным обращением. Но это был Ролло, дикарь, еще недавно с ним никто не мог ужиться, многие по-прежнему видели в нем кровавого завоевателя. Роберт много размышлял о Ролло ненорманском после встречи с епископом Руана. Хотя этот викинг все еще представлял опасность, Роберт вынужден был признать, что Ролло, чужак и язычник, превратил испепеленный край в цветущее герцогство где христианство мирно уживалось с язычеством, а строительство и торговля шли живее, чем в исконных землях франков. Этот северянин блестяще справлялся с обязанностями правителя и в мирное время, улаживая бесконечные тяжбы и споры, рассматривая дела о убытков и преодолевая сопротивление тех, кто еще не смирился, но кого нельзя оттолкнуть даже в угоду собственной гордыне. Все это зачастую было гораздо сложнее, чем вести жизнь воина-завоевателя, покорителем многочисленных племен. Поэтому, когда Роберт впервые узнал, что его сосед-викинг задумал освоить покоренные территории Северной Нистрии от Фландрии до Британии, он не счел его серьезным соперником. Когда же Ру разбил и рассеял в Нормандии собственных соотечественников, чтобы укрепить свою власть, герцог пил за его здоровье, восклицая «сила ломит силу», как говорили в старе. «Что ж, пусть эти северные волки напьются собственной крови, и тогда мы с Божьей помощью вышвырнем их из водчины Карла Великого». Да, Роберт надеялся сделать то, что оказалось не под силу ни его отцу, ни брату-королю.